Глава одиннадцатая. Долина и Дайн. Полной неожиданностью было встретить незнакомую женщину на кухне, куда я ввалилась, не глядя, желая чем-нибудь перекусить. С чего я взяла, что мы одни в доме? Нерешительно застыла в проходе, разглядывая невероятно красивую подтянутую женщину в средних лет в темном платье и белоснежном переднике. У нее были черные, с легкой проседью волосы, собранные в сложную прическу на затылке и удивительно мудрые, светлые глаза. Доброе утро! Позвольте представиться. Я Ханна Мэй, Хэрина Скай Дарао. Примечание. Хэрина – помощница высшего, занимающаяся вопросами быта в личных домах и покоях. В загородных домах выполняла также роль Дом работницы. Конец примечания. Женщина приветливо протянула мне руку. Кажется, это та волшебница, что собирала тонговору корзинку с едой. Вспомнила я и с удовольствием пожала ее руку. Спасибо, было очень вкусно. Не в попад выпалила я, а она догадалась о чем я и улыбнулась. Морщинки лучиками разбежались от ее глаз, сделав лицо удивительно родным. «Позвольте предложить вам чай или кофе». Я кивнула несколько рабей перед идеально одетой Ханной Мэй с манерами, куда уж лучше моих. Неловко дернув край футболки, я ретировалась в гостиную, куда Херина уже несла поднос с вазочками и пиалами, наполненными чем-то изысканным и вкусным. «Может пойти и переодеться в платье?» Удивительно, но рядом с Атаром я словно забывала о том, как я выгляжу, а рядом с Ханной Мэй захотелось вспомнить манеры, которые вбивали в детские головки приютские учителя. Помню, мы с Катей долго возмущались, зачем девочкам-сироткам этикет и умение вести беседу. Первое время в институте смотрелись белыми воронами из-за наших аристократических замашек. От манер, приветах в приюте святой Кассары, пришлось срочно избавляться – Учиться и так было непросто, и неприятие сокурсников лишь все усложняло. Удивительно, но все возвышенные знания об этикете, танцах, музыке и прочей ерунде, по какому-то недомыслию, передаваемой сиротам, в один миг слетели с нас хрупкими лепестками под порывами суровой жизни. Усвоив на собственном опыте истину «проще надо быть, и люди к тебе потянутся», мы скати ни на секунду не жалели о растраченном лоске – который душил, как непомерно жесткий воротник. Последние три года в качестве любовницы женатого мужчины окончательно похоронили во мне благовоспитанную девицу. Но сейчас, видя, как изумительно изящно Ханна Мэй расставляет на столике вазочки, чашки и чайничек, мне стало стыдно и за свои вытянутые штаны, и за скандал в ресторане, и за то, как в одном халате Мокрая и встрепанная кричала на правителя. «Не стоит идти на поводу у эмоций», — прозвучал голос Атара в моей голове. Уши залили от стыда. Он прав. Эмоции до добра не доводят. Хмельные захватывающие эмоции потом проходят, оставляя после себя горечь, стыда и сожаления. Так соблазнительно было распущено кричать в золотом рояле. Не уверена, что я злилась в первую очередь на Сотора, Может, я больше злилась на себя, на романа, на дурацкий ресторан, а советник просто кинул последний камешек, и меня понесло. Но так было сладко сорваться и выплеснуть накопившуюся злость, и так стыдно и горько вспоминать теперь об этом. И как сладко находиться сейчас рядом с мужчиной, который с первой минуты волнует, а сердце так тревожно бьется голубкой. И так горько понимать, что меня влечет к тому, кто никогда не станет моим». По тысяче причин. Он играет в свою игру. И я все меньше и меньше сопротивляюсь, потому что сложно не заметить томление, которое разливается по телу от его улыбок. Эмоции. Сладкие эмоции, которые нужно держать под контролем. Он прав. Именно этому учат всех благовоспитанных девиц». Я лучезарно улыбнулась Ханни Мэй, старательно вспоминая, какими словами, не сильно нарушая этикет, попросить ее посидеть со мной. Безупречность Хирины будила во мне погребенные давным-давно манеры, помогая выстраивать вокруг зарождающихся, непрошенных чувств, крепкий забор. Забытые обороты речи застревали на языке, рождая угловатые конструкции. «Не присоединитесь ли и вы ко мне? Мне будет очень приятно». С удовольствием. От Ханны Мэй явно не укрылись мои попытки изобразить воспитанность. Может, и правда сходить переодеться? Пришлось мысленно дать себе пощечину. Вот как обниматься с правителем на крыше, так наряд хорош. А как с его хериной чай пить, так сразу не то. Недаром женскую логику ругают. Я и сама себя в последнее время слабо понимаю». Пока Ханна Мэй ходила на кухню за вторым чайным комплектом, я невоспитанно потерла лицо руками и пригладила волосы. «Рада с вами познакомиться. Меня зовут Варвара», сказала я наконец-то то, что нужно, вернувшейся Хирине. Правой рукой аккуратно взяла чашку и сделала маленький глоток. Вначале неуклюжая, а потом светлая теплая беседа потекла между нами, скрадывая минуты за минутами, даря мне тепло и умиротворение». Я восхитилась умением Хирины чувствовать еду, и что именно человеку нужно в тот или иной момент. Она рассказала, как училась этому у своей бабки, которая оказалась травницей. Надо же, о таком роде занятия читала только в книгах. Мне казалось, что и сама Ханна Мэй словно из сказки, она и ее истории. Оставив попытки изобразить благовоспитанную девицу, я незаметно для себя забралась в кресло с ногами, и, обхватив чашку обеими ладонями, открыв рот, слушала Хирину. О бабке-целительнице, о травах, о еде, о каких-то шалостях в детстве. Я хоть и воспитана в традициях классической медицины, к травничеству отношусь с интересом и даже с уважением. Ханна Мэй у бабки учиться навыкам лечения не стала, сохранив в память о ней лишь пару книг, рассказы и умение чувствовать еду». Вскоре мы переместились на кухню, где под руководством Хирины я что-то чистила и резала. Мудрая женщина заняла мои руки делом, а ум разговорами, не давая погружаться в свои беспокойные и бесполезные мысленные метания. Атар заглядывал к нам пару раз, но Ханна Мэй буквально его выставляла. Не нарушая этикет, вежливо, уважительно, но весьма непреклонно. Подозреваю, что если бы она была нашей учительницей в приюте, Я бы не вышла оттуда с такой ненавистью к манерам. Преисполненная легкой завистью, я тайком изучала ее жесты, мимику, фразы, испытывая искренний детский восторг. Танговор хватал со стола очередную добычу и с улыбкой похитителя шутливо откланивался. В нем снова проглядывало что-то неуловимо мальчишеское. В такие моменты остро хотелось кинуть в него чем-нибудь, исключительно из-за у Ханны Мэй в отношении которого проглядывало что-то материнское. Но задавать личные вопросы о семье и детях я не рискнула. А Хирина сама в какой-то момент обмолвилась, что с Атаром она всю жизнь, с юности, не считая того времени, когда Тангавуру уезжал учиться. Учиться? Я вдруг подумала, что совершенно ничего не знаю про Атара, кроме очевидного факта, что он правитель нашей страны. Вернее, нашего осколка мира. Ох, нет, он хранитель нашего мира. И больше ничего. Так странно, а ведь танговор был ребенком, у него была семья, он учился. Осмелюсь ли я задавать вопросы? Станет ли он отвечать? Обед мы накрыли на террасе. На двоих. Непреклонная Ханна Мэй, улыбаясь, четко дала понять, что ее присутствие неуместно. Прозрачный намек на пресловутый этикет заставил таки меня пойти в комнату и достать платье. «Красивая, когда-то любимая» купленный еще в те времена, когда я была невестой. Я не смогла его носить потом, но вот почему взяла с собой, объяснений у меня нет. Может, потому что ткань немнущаяся. Сине-зеленая, цвета морской волны, она слегка переливалась при движении, словно вода. Плотный облегающий лиф и пышная юбка до колен. Деликатно открытая спина, сочетающаяся воротником с точкой — Собрала волосы в свободный низкий пучок, оставив около ушей несколько прядей. Тофли с собой не брала, но и темно-синие балетки показались мне вполне уместными. Довольная собой, я вышла в гостиную и направилась к стеклянной двери. Из кухни мне кивнула Ханна Мэй. И показалось, в ее взгляде промелькнуло одобрение. Атар в брюках и белой рубашке стоял, легко опираясь на перила, и с улыбкой ждал меня. Меня хватило трепетное волнение, словно я на свидании. Танговор мягким движением приблизился ко мне, протянул руку, обдав ароматом сандала и горного меда, и легонько дернул за Прекрасно выглядишь. Я зарделась и едва подавила порыв сказать грубое. Я в курсе, чтобы скрыть свое смущение. Но день общения с Ханной Мэй не прошел даром. Лишь закусила губу и кивнула. Благодарю. Оттар проводил меня к столу и выдвинул стол, помогая сесть. Еле мы в тишине, которая, похоже, ничуть не тяготила тонговора. Он разглядывал меня задумчивой полуулыбкой, от которой тревожно и томительно ныло внутри. Игра не могла длиться бесконечно. Я боялась, что он прямо сейчас сделает предложение, которое мне не хочется принимать. И на этом все закончится. Сказка, которая меня окружает, завершится, осыпавшись пеплом воспоминаний. Не спорю, чудесных, волшебных, которые будут греть меня всю оставшуюся жизнь. Но так хочется продлить агонию еще чуть-чуть. Тут так тепло, как нас учили. Тема о погоде, самая нейтральная при светской беседе. В долину проникают только ветры с юга, там горы чуть ниже и немного с запада. А с востока и севера долина надежно защищена. Тут практически вечное лето. Вина? «Да, спасибо. Как же так получилось, что в долину до сих пор никто не проник? Скалолазы те же, туристы...» «Барьер. Он кольцом окружает долину прямо по склонам. Забирается такой искатель приключений все выше и выше, и вдруг его начинают одолевать сомнения и страхи. Медленно. Из-подваль. И вот он уже не уверен, что хочет рисковать и покорять вечно неприступные Такаямские горы». Хитро. Невольно восхитилась я, делая маленький глоток вина. И никто ничего не заподозрит. Но, подумаешь, высоты испугался. Да, с морем-океаном по краям осколка пришлось сложнее. Там извечные бури и ураганы, штормы и прочие напасти. Плюс рифы, россыпи необитаемых островов, которые мешают навигации, магнитные возмущения. Ну и тот же страх, заставляющий искателей приключений возвращаться домой, в спокойную гавань. Невидимые прутья клетки. Танговор промолчал. Я тоже обитатель этой клетки. И до вчерашнего дня даже не подозревала, что что-то не так. Мир казался полноценным и совершенным. Ты сказала, что осколков Земли тринадцать. А что на других? И почему наш именно такой? Не знаю почему. Могу только догадываться о некоторых причинах. Одна из них — ваш язык. Язык? В смысле? О, ты, наверное, и не знаешь, но в вашем мире было несколько тысяч языков. Я раскрыла рот от удивления. Как же люди общались? Но так и тот мир был больше вашего в несколько десятков раз. И жил один народ, у которого невероятно певучий и богатый язык. Ваш. Нас держат в заповеднике ради языка? Мысль казалась мне абсурдной. «Не думаю, что только из-за этого», – пожал плечами Тангавор. «Я бывал на некоторых других осколках во время практики. На одном восстановлена эпоха Возрождения. Время интеллектуального и художественного рассвета вашего мира. Там два языка – итальянский и французский. На другом – сплошные острова и дикие племена – Маори. Есть легенда, что они говорят на языке богов. Вполне возможно. Например, Муана на языке Маори – означает буквально «река», а «ава» — «вода». «Ава-муана» — вспомнила я, богиня воды. Остальные имена богов тоже как-то расшифровываются? Да, «ра» — значит «солнце», «ранги» — «воздух». Это изумительно! Я поддалась вперед, жадно впитывая рассказ Атара о других призрачных мирах. А еще в одном мире вовсе нет людей, зато живут самые поразительные создания — Предки драконов, неразумные и кровожадные динозавры. Даже не верится, что мудрейшие произошли от этих монстров. Драконы сами не верят и всячески отрицают. Но каждый, кто видел динозавров, отчетливо замечает родственные черты. В голосе Тангавора зазвучало веселое ехидство. «Подожди, драконы существуют?» Я растерялась не в силах осознать превращение чарующей детской сказки в восхитительную правду. Меня кружил водоворот непередаваемых чувств. Вчера я довольно легко приняла то, что мой мир — это лишь осколок, поддерживаемый магией. Но драконы? Я закрыла лицо ладонями. Глупо и необъяснимо. Обида, детский восторг, головокружительное счастье от прикосновения к сказке, трепет и тоска по неведомым, недосягаемым мирам, в которых оживают легенды. Танговор стремительно обогнул стол и опустился передо мной на колени — Схватил за руки и отвел их от лица. «Варя, ну что ты?» Ерунда просто от нахлынувших чувств. «Я девочка из мертвого мира, далеко на периферии, а где-то живут драконы и...» «Колдуны и волшебники тоже не сказка?» Спросила я и неловко рассмеялась. «Надо же, драконы!» «Какая девочка в детстве не мечтала о драконах?» «И о принцах тоже...» «Колдуны и волшебники тоже есть», — ответил на мой вопрос Танговор и нежно провел ладонью по моей щеке. От его прикосновений по коже бежали мурашки, и глупое сердце стучало быстрее. Тигр, прячущий когти. Ощущая, что по самоубийственной глупости кладу голову зверю прямо в пасть, я завороженно вглядывалась в рыжие всполохи внутри его темных глаз. Атар неуловимо приблизил лицо и поцеловал меня в лоб. Так сладко и так горько. Губы предательски заныли. Только мы зовемся магами. Магия, драконы. Сейчас я поняла истинное значение слов «мертвый мир». Собственный родной мир вдруг показался примитивным и плоским. Как я после всего вернусь домой? Танговор встал и потянул меня за руку к перилам террасы послушно поднялась и вцепилась в теплое дерево, устремив взгляд на долину, залитую щедрым солнцем и на величественное, непостижимое Идаин Сури. Вздохнула, пытаясь утихомирить расшалившееся сердце. Манеры, контроль над чувствами. Мучительно и пьяняще. Расскажи мне о драконах. Танговор положил руки на перила по обе стороны от меня, заключая внезримые объятия. Мудрые и прекрасные даже для нас. Дыхание Тара шевелило волосы на моей макушке. Они живут в отдельном мире, куда нет ходу никому. Изредка они показываются нам. Живут невероятно долго, кто знает, возможно, и вечно. Они по-особому ощущают магию, могут пользоваться одновременно шестью стихиями. Среди них много прорицателей. Есть предание, что в свое время они предсказали обращение вашего мира в пыль, Но боги не послушали драконов. Когда же выяснилось, что они были правы, младшие боги разгневались. Кто знает, может, просто нашли крайних в момент горя и отчаяния. Но мать-тьма и отец-свет укрыли драконов от необоснованного гнева детей своих. Они подарили драконам умение ходить по чужим снам, растворяться в свете и проникать сквозь тьму. Дары, которые сделали драконов невидимыми для всех, даже для богов. Легкий ветер шевелил юбку платья. Мне казалось, я слышу далекую музыку, хотелось вдохнуть всей грудью, и раскинуть руки. Эдайн сори залитый солнцем, тонул в тонком мареве играющего воздуха. Вокруг него порхали едва различимые стайки белоснежных птиц. Древо жизни. Небоскреб, заполненный жильцами. Сзади стоял Тонговор, не касаясь меня, но так близко, что я ощущала тепло, идущее от его тела. Слышала запах, который волновал меня. Я была счастлива. Я тонула и растворялась в безмолвном празднике жизни, наслаждаясь каждой секундой. Как же хорошо! Вдох, выдох. Вдох, выдох. И где-то незримые прекрасные летали драконы. Я в блаженстве закрыла глаза. Чем этот финал лучше, спросила я вчера Тонговора, надеждой, ответил он мне тогда.